Голова пятая. Неожиданная находка. На вершине холма стоял обгрызенный ветрами каменный истукан. Рагух сплюнул метко, попав истукану в выпуклый пористый глаз. Удостоился неодобрительного взгляда со стороны гололоба. Ухмыльнулся. По ту сторону холмов лежали еще холмы. Трава, как шелковистая шерсть на спинах исполинских зверей. Гололоба прозвали гололобом потому, что надолбом у него не волосы росли, а бугрился широкий шрам от ожога. В дальнем походе плеснули со стены кипящим маслом. Повезло, что в глаза не попало. Повезло. Если не считать этого малого дефекта, Гололоб был муж хоть куда. Силач, красавец, воин отменный. Но с хузарами постоянно пикировался. Не то, чтобы Гололоб их недолюбливал. Скорее, дух соревнования. — Ты руку перевяжи, кровь капает, — Рагух показал на Гололобова предплечье. — Ах ты, пёсий бог! — Гололоб поддёрнул рукав. Не заметил и полез здоровой рукой всюдельную сумму за льном. Ану покажи, забеспокоился духарив. Нет, пусть ики. Стрелой царапнула. Голова плеснулась в пляге на рану. Антибиотика блин. И одной рукой умело намотал льниной ласкут. И стука он взирал на людей с мрачным терпением. Дескать, когда ваши косточки истлеют, я все еще буду тут стоять. Да, подумал Серега, место хорошее. Все видно и отовсюду видно. Такие места обычно выбирали для погребальных курганов. Очень возможно, что в ногах Иддла покоятся прах древнего вождя. Тем не менее Иддла никто не трогал. Из старых курганов, кстати, никто из нынешних степняков не потрошил. Даже самые отмороженные воздерживались от грабежа чужих могил. Это потом, лет через тысячу, прикатят сюда цивилизованные археологи, ученые мать их так, срежут макушку бульдозером, выпотрошат могилку, разложат косточки по коробочкам с надписями, свезут на музейный склад». А то и пепельницу своргнет какой-нибудь весельчак из бурого черепа древнего вождя. И будут многоученные кореша археолога за партию в прев пихать в черепа курки до、да、скрученной шкурки от воблы. И обзывать дикарями тех же печинегов, которые дескать кумы спили из вражеских черепов. Ну да, пили и детей поили. но при этом надо отметить врагов убивали собственноручно и чаши из черепов делали не для их посмертного унижения а совсем наоборот чтобы доблесть вражескую наследовать дикари ясное дело у них наверное граненых стаканов не было вот и пили из чего ни попадя а вот полевательницу из черепушки сделать слабо Глянь, Серегей, там вроде рощится. Отвлек дух рев от мрачных размышлений Гололоб. Река там, уточнил Машек. Откуда знаешь? А ты на зелень погляди. Гололоб спорить не стал. Машек лучше знает, он в степи родился. Поедем глянем. А что на нее глядеть? Удивился Хузаев. Вода есть и хорошо. Там и за ночуем, так, Серегей. Духорев кивнул. Поехали обратно, сказал он. Вроде все чисто. Но、ну、капостой? Неожиданно проговорил Мошек. Вроде починаки. Примечание: починаки, печинеги. Сергей прищурился. Ага, точно. Два всадника. Правда, на таком расстоянии определить их племенную принадлежность Духареву было не по силам. Зато он углядел что-то светлое, мешок, что ли, волочащийся по траве. — Да пес с ними скопченными, — проворчал Гололоб. — Нехай бегут. — А что это за ними тащится? — спросил Сергей. — Машек тоже прищурился. — Да. «Полонянника волокут», — заявил он уверенно. «А ну-ка!» Духарев пихнул каблуками лошадь и поскакал вниз по склону. Машек тут же его обогнал, полетел впереди, все более увеличивая разрыв. Конь у него был лучше Серегиного, да и наездником Хузарин тоже был лучше, чем Духарев, лишь несколько лет назад впервые севший в седло. Гололоб поравнялся с командиром, но гнать сломя голову не стал. Скорее шакал волка загрязет, чем Мошек не управиться с двумя печенегами. Степники заметили погоню. Тот, который выловил пленника, моментально перерезал веревку и оба печенега припустили голопом. Хузарин тоже наддал. Мошек взревел Духарев, брось их! Хузарин услышал, придержал коня, но скорее всего не от дисциплинированности, а просто потому, что решил поберечь силы. Пленник Печинегов лежал, неловко подобрав под себя связанные руки и уткнувшись лицом в землю. Смуглая спина изодранная, посечена травой, длинные черные изпросидиё волосы спутаны и подпалины. Варяги спешились. Гололоб неделикатно на скоом сапога поддел лежащего и перевернул на бок. Тот застонал, попытался открыть глаза, но не смог. Лицо его выглядело так, словно над ним минут десять работал боксер-профессионал. На болгарина похож, авторитетно заявил Гололоб. Духарев хмыкнул. Больше всего бедолаги был похож. на сырую и отбивную. Парс возразил Машек, разогнул пальцы связанного и показал у него на ладони красное пятно. То ли краску, то ли татуировку. Добить, командир. Деловито осведомился Гололоб. Уверен, что мы для этого его у печениягов отбивали. Иронически осведомился Духреев. Гололоб пожал плечами. «Да он же не из наших!» — сказал он с полной уверенностью, что это достаточный довод, чтобы прикончить пленника. «Да и не отбивали мы его!» Пленник зашевелился. Серега молча отстегнул фляжку и поднес к губам связанного. Тот присосался к горлышку, как теленок к вымени. Разом выдал половину. Вздохнул, снова попытался разлепить веки, Не смог. Благодарю тебя, добрый человек, прошептал он по-славянски. Мы варяги, сказал ему Духреев. Мы тебя не бросим, не бойся. Гололоб хмыкнул. Машек пробормотал что-то по поводу мягкосердных почитателей Христа. Поступок командира оба не одобрили. Их гуманизм в отношении чужаков. не распространял все дальше «прибить, чтоб не мучился». И это было правильно, по местным традициям. А Сереге вдруг очень захотелось помочь незнакомому бедолаге. Может потому, что он еще не изжил до конца старую мораль, может потому, что Духреву просто надоело убивать. Захотелось наоборот, подарить кому-то жизнь. Не из христианского человеколюбия. Просто так. Кривой за сапожный нож легко перерезал ремни. Дух рев подхватил незнакомца на руки и уложил поперек седла. Бедняга скрипнул зубами, но удержался. Не застонал. В стычке с печенегами варяги потеряли двоих. И еще трое были серьезно ранены. Легко раненых, вроде гололоба, было с полдюжины, но легкие раны значения не имели. Двое из устахового десятка уже копали яму под костерок. Устах, признанный в ваташке костоправ, раскладывал инструменты. Впрочем, один из серьезных, раненый в шее мессерок, ухитрился помочь себе сам. Вырвал стрелу, продырявившую мышцу, и вместо того, чтобы заняться раной, снова полез в драку. В результате потерял столько крови, что еле на ногах стоял. — Ты что, Нурман? Берсярк? — отругал его Духарев. — Горячка начнется что с тобой делать, герой? Без тебя не управились бы, да? Мессерок криво ухомылялся. Полагал он себя именно героем, а не недоумком. Еще бы. В гуслярских сказках настоящие герои именно так и поступают: сольют пару литров крови и дальше скачут. А потом такие вот цыпляки даже не привязав раны, снова кидаются в бой и через пять минут валится под копыта коней. И кто тебя только учил, дурня? — ворчал Сергей, накладывая повязку. — Десятник Черниговский Дудка! — не без гордости ответил парень. — Знаешь такого? — встречал, — буркнул Духарев. В Чернигове они с Устахом гостевали в прошлом году и составили от тамошней дружине не слишком высокое мнение. Сомнительно, что в приличного бойца миссерок вырос в Чернигове, Скорее уж, когда в отроках у Свенальда ходил. Устах обрабатывал бок второго раненого. Подержи ка его, попросил он духрива, но раненый его звали Вур, даже обидился. Ты давай режь, старшой, закричал он сердито. Что я тебе, девка, вытерплю? Как знаешь. Устах зажег масло. Проколил в огне нож и хитрое приспособление для вытягивания стрел, похожее на кривую ложку. Разрез вур перенес бесстрепетно, но когда устах полез ложкой в рану, дернулся в сторону. Духарев в миг придавил его руки к земле. Я сам, прохрипел раненый, не держи меня. И точно больше не дрогнул. Только скрежетал зубами, допоминал нехорошими словами печенегов, степь и своего лекаря-мучителя. Устах наруга не реагировал. Аккуратно вытянул наконечник, оглядел, не отравлен ли, отложил в сторону. Наклонившись над раной, из которой обильно струилась кровь, принюхался, обмакнул палец, лизнул. Вроде требуху не порвала. Пробормотал он и принялся пучками запихивать в рану покрытый плесенью мох. Мох выглядел отвратительно, но собран и приготовлен был по рецепту Серегиной жены и пользовался у варягов заслуженным доверием. У второго раненого печенежская стрела продырявила плечо, перешипла кость и вышла с другой стороны. Упершись в кольчужный рупав, вытащить ее было просто. Устах отломил наконечник, смазал древко маслом, да и выдернул. Сложнее оказалось составить кость. Бедного парня держали в четвером, а он бился и кричал, позабыв, что он варяг, которому не пристало даже жаловаться на боль. Управились. Закрепили руку в лупке. Другой раз я его не возьму, сказал устах, вытирая окровавленные руки. Парень был из его десятка. Духорев кивнул, соглашаясь. Жаль, конечно, бил себе до лаго неплохо. Мимоходом подумал, а сам я вытерпел бы, или тоже орал и вырывался. Года два назад точно орал бы, а теперь теперь бы, наверное, терпел. Во-первых, положение, как говорится, обязывает, а во-вторых, еще и рериховская выучка имеется. Старый варяк сам более вообще не замечал, и ученика своего великовозрастного тоже кое-каким упражнениям научил. Правда, упражнения всего лишь упражнения. Проверить, как это все сработает, когда у тебя в кишках начнут пальцами рыться, случая пока не выпало. Надо признать, Серега по этому поводу не особо печалился. Последним осмотрели найденыша. Оказалось, не такой уж он покалеченный. Так, повреждение мягких тканей, как любил выражаться спортивный врач в Серегиной «Той жизни». обследуя скажем раздувшуюся после добрыого пинка Машонку. После обработки чужеземец даже ухитрился разлепить один глаз, но помалкивал. Его, впрочем, и не допрашивали, успеется. Обоих убитых завернули в попоны и погрузили на лошадей. Вечернягами пусть зверье подкормится, а своих полагалось предать огню. Но степь дым на сотню верст просматривается. Однако у Сереги появилось полезное мыслишко. Если речка окажется достаточно глубокая...